Глава 9. Напрасные надежды О шаутах большинство из нас знает из сказок. Ведь людям проще забыть истину, чем помнить. И лишь живущим на границе пустыни известна цена такой забывчивости. Демоны тьмы повелевают мелгами, устраивают рейды на рубеж, пытаются захватить замки Белого огня. Именно там, как считается, погиб Теон, И именно там он должен возродиться и вернуть человечеству магию, или же уничтожить его. Теперь уже окончательно. Из записок Элвига Славного, последнего короля Лоскутного Королевства. Ей не стоило возвращаться в Немат. В первый раз эта мысль пришла, когда шторм только начинался. Но после схватки с уинами, когда море выкинуло Лавиане на берег, провезя по камням, а затем тут же схватило за ноги, решив утащить назад в пучину, Она вновь подумала о том же. Дождь лил стеной, и не было сил идти дальше. Море выпило ее, как жадный до бренди пьяница опустошает попавшую ему в руки дармовую бутылку. Досуха. Она, кашляя и дрожа, спряталась под одной из лодок, там, куда долетали соленые брызги. От этого холода можно было умереть. Хотелось спать, но Сойка знала, что делать. Думать об огне. Это вселяло в ее тело жизнь. Через несколько часов, к середине ночи, она, точно ящерица, нагревшаяся на солнце, выползла из своего укрытия. Все так же шел холодный дождь, но его мягкую песню заглушал грохот волн. Маяк горел синим светом, словно все шауты мира собрались возле него на званый ужин. Она не знала, что там случилось, выбрался на берег кто-то из погибшего судна и умер, или же просто смотритель отдал душу тьме, не собиралась проверять, и пошла в другую сторону но сочла, что предзнаменование не слишком хорошее. В свете молнии увидела вдалеке фигуры троих людей, спешащих к месту, где появился заблудившийся. Лавианя не хотела показываться им на глаза, потому спряталась за камнями, кляня дождь, уин, раздражающий глаза синий свет, холод и острый, как ее нож, ветер. Город встретил ее утопающими в воде улицами, мертвыми домами, желтыми фонарями и пустотой заброшенного кладбища. Она не была здесь долгие десятилетия и плутала по пустынным кварталам окраин, пытаясь вспомнить дорогу. Надежд у Сойки было немного, но дом, который в детстве она считала своим, уцелел. Фонаря на нем не висела, вполне ожидаемо. Те, кто когда-то был ее семьей, давно отправились на ту сторону. Попасть внутрь не составляло труда, несмотря на запертую дверь и опущенные ставни. Она цепко забралась по стене и проникла в здание через прохудившуюся, нечиненную много лет крышу. Перекрытия на втором этаже сгнили и частично обрушились, спуститься вниз было непросто. Лавианя нашла сухой угол, сняла мокрую одежду, выжила ее. Огонь разжигать не стала, не желая привлекать внимания. Села, поджав ноги, и закрыла глаза, пытаясь разобраться в своих чувствах. Сойка ощущала злость. Из-за гибели циркача, с которым она так долго возилась, точно он был ее сыном. Из-за того, что дом ее детства давно мертв. Она бежала через половину мира, надеясь скрыться от Борга, а в итоге загнала себя туда, откуда уже некуда идти. Немат можно было назвать краем обитаемого мира, заброшенным медвежьим углом, где нет ничего, кроме моря, овец и опасных ночей. Эта жизнь казалась ей чужой. Утро, бледное и робкое, воровато прокралось в дом под непрекращающийся шелест дождя, заглядывая тусклым светом через ненадежную крышу. Лавиане дремала, не меняя позы, пока не услышала на улице разговоры. Кто-то дернул запертую дверь, затем раздался приглушенный голос. «Вряд ли он прячется здесь». «Зачем было забирать ребенка?» «Не знаю, идем дальше». Лавиане выслушала диалог, не пошевелившись, лишь глаза открыла отмечаю что при дыхании изо рта облачками вырывается пар. Несмотря на конец лета, было холодно, как поздней осенью. Ей некуда было спешить и не к чему стремиться. Сойка так рвалась сюда последние несколько месяцев, что, оказавшись здесь, не представляла, как жить дальше. Чистить рыбу? Заниматься пряжей? Пытаться добыть золотые жемчужины? Это было не ее все последнее время она просто хотела вернуться туда где родилась оставить прошлое позади увидеть дом который почти забыла и вот теперь ее постигло разочарование разочарование свойственно напрасным надеждам негромко произнесла она а чего ты ожидала город давно забыл тебя голос раздавшийся над ее головой показался лаиане неприятным она прыгнула с места прокотившись через спину Ничуть не хуже, чем Тео, и подхватила с пола широкий кусок доски, прикрывшись ею, съежившись и постаравшись стать как можно меньше. Но выстрелы из арбалета не последовало. Никто не метнул нож или еще какую-нибудь восточную пакость, вроде стальной розы, которой так любит убивать наемники из мута. Раздался лишь смешок. Неприятный, холодный, мертвый. «Неплохо для старого мяса». Лавиане рискнула выглянуть из-за своего импровизированного щита. Непрошенный гость сидел на массивной потолочной балке под самой крышей, из за густой тени разглядеть его было не так-то просто. «Чего тебе надо?» Ее рука скользнула к ножу. Он помедлил и ответил с набитым ртом. «Я завтракаю. Тут удобно. Найди себе другое место». «У меня иное предложение». Даже отсюда она услышала, как его зубы обгладывают кость. «Ты найдешь себе другое место, старуха. Я даже укажу его тебе. Как насчет Толориса? Отличная нора для такой опасной и жестокой крысяндры, как ты. Не все же тебе убивать детей?» «Проваливай, мне нет дела до безумцев». «А если не уйду?» «Тогда я заберусь наверх и сброшу тебя вниз. Ты начинаешь меня утомлять, незнакомец». Его смешок ей не понравился. Он был гаденький, словно липкие пальцы страха. «Чего тебе терять, женщина? Ты не нужна анимаду И помяни мое слово, не переживешь зиму. Сдохнешь со скуки. Город давно забыл девочку, которую собственная мать продала незнакомцу, чтобы прокормить остальную семью. Не находишь ты эту ситуацию смешной? Они все сдохли, а ты все еще цепляешься за жизнь». Она с силой швырнула в него обломком камня и попала. Звук был такой, будто булыжник угодил в дерево. Человек даже не застонал. Он спрыгнул вниз, словно собирался покончить с жизнью или переломать себе все кости. Даже Лавиане бы не рискнула проделать такое без помощи бабочки, понимая, к чему это может привести. Тем сильнее была удивлена, когда он ловко приземлился на ноги и вместо выбитых коленных суставов, сломанных бедренных, больших и малых берцовых костей Сломался лишь пол. Старые доски лопнули у него под ботинками, брызнув во все стороны щепками. Он был ее роста, довольно щуплый и бледный. Его губы и подбородок были в крови, а глаза точно два зеркала. «Скованный меня забери», — произнесла она. «Рад знакомству». Шаут насмешливо помахал ей чьей-то оторванной рукой, на которой сверкнуло кольцо с фиолетовым камнем. Большая часть предплечья трофея была обглодана до кости. Она прыгнула на противника отчаянно, понимая последствия, ударила острым плечом в грудь и в развороте под ключицу. Лавиане двигалась на пределе своих возможностей, нанося удар за ударом кулаками, локтями и коленями, затем выхватила клинок. Сойка почувствовала, как лопнуло одно из его ребер, как сталь царапает позвонки, и пропустила удар по лицу, оторванной рукой. Она упала на острые доски, за нозами впившиеся ей в ладони, Затрясла головой, оглушенная, пытаясь сфокусировать взгляд на ставшем расплывчатом силуэте. Бросилась на него уже без ножа, пропавшего после атаки, и снова оказалась на полу. И ее опять огрели рукой покойника. Взвыло от ненависти и отвращения, когда шауд двумя руками впился ей в плечи, прижимая, не давая встать. Его прикосновение она воспринимала совсем не так, как Тео. Ей хотелось убить эту гниду, вцепиться зубами в тощую шею и рвать ее, пока он не сдохнет или не уберется на ту сторону. Не так уж и плохо для Анида Тауина. Она все же вывернулась из стальных пальцев, ударила локтем его в зубы, но он снова, не издав ни звука, взял ее за собранные в косу волосы и поволок через всю комнату, так что у Ловиани брызнули слезы из глаз. Затем она почувствовала, что летит, и врезалась в стенку. Рот наполнился кровью из-за прокушенного языка, она выплюнула ее. «Я прикончу тебя!» «Конечно, только сперва переведи дух, глупая баба», — посоветовал Шаут. Он вновь начал с удовольствием есть человеческое мясо, и ее желудок отозвался на это вялым спазмом. Сойка наблюдала за тем, как затягиваются раны демона, как напоминающая ртуть жидкость, заменяющая ему кровь, и попавшая на пол превращается в черный дым и исчезает и не похож на обычного шаута», — просипела она, вновь сплёвывая. «А ты видела других?» «Видела. Одного. Я убила его». «Хм...» Он сунул обглоданную руку за пояс, поковырялся ногтём в зубах. «Неужто справилась?» «Наверное, чувствовала себя едва ли не рыжим оглиным?» «Чувствовала себя, как кусок отбивной. Тот, в отличие от тебя, был не так болтлив». Лавиане прыгнула на него внезапно, надеясь размозжить демону голову доской с ржавыми гвоздями. Но с потолка упала сотканная из теней щупальца, поймала ее за шею, дернула вверх. Сойка стукнула по нему доской, но та просто прошла сквозь субстанцию, и второй отросток, чудовищный, зубастой вырвал из ее рук оружие, обвился вокруг лодыжки. Мир перевернулся, и она поняла, что болтается вниз головой высоко над полом. шауд стоял под ней и улыбался. Она оплюнула, попала кровью ему прямо в лицо, но он словно этого не заметил. «У тебя задание, Сойка, и лучше бы тебя его выполнить, пока я не разозлился». «Пошел ты! Я не заключаю сделок с тьмой!» Щупальца ослабла. Она ухнула вниз, теперь повиснув напротив демона. Тот взял ее пальцами правой руки за щеки, сдавил, и она снова почувствовала ненависть, бурлящую в груди. Вот ее цель, а не Тео, который вызывал куда менее яркие эмоции. «Я с удовольствием бы обглодал твое лицо. Давно в моем рационе не было Теувинов». «Я не таувин ты мразь!» Он оттолкнул ее от себя, и Лавиане закачалась туда-сюда бессильно для того, чтобы хоть что-нибудь сделать. «У тебя есть навыки, полезные для меня. Поэтому ты отправишься в поле, к старому замку. Там найдешь акробата». Он приведет тебя к указывающей, и ты будешь ходить за ней как привязанная, защищать и оберегать, пока я не скажу прекратить. Хрен тебе! Ну тогда торчи в этих развалинах и подыхай от скуки, или же помоги ему, а я окажу тебе услугу. Скажу, где прячется Борг, и сколько учеников взял с собой шериф Она тут же перестала сыпать ругательствами, но произнесла твердо. «Никаких сделок с шаутами!» «Никаких сделок», — согласился тот. «Ты мне, я тебе. Но, впрочем, поступай как хочешь». Ушел демон через дверь, выбив ее ударом ноги. А через мгновение щупальца, сотканные из теней, отпустили ее. Лавианя неловко приземлилась, бросилась к ножу, но когда выбежала на улицу, там никого не было. «Рыба полосатая!» — прошептала она. «Во что ты ввязалась?» Тело медленно расставалось с болью. Тео все еще мутил от прикосновения демона, и зуд в плече нарастал. Ему необходимо было прийти в себя, поэтому он сел на влажную траву, дыша осторожно и ровно, стараясь собрать разбегающиеся мысли. «Какого шаута здесь происходит?» произнес акробат, но никто не спешил поделиться ответом. Выбора ему не оставили. Он понимал, что шутить шутки с тем, кто приходил к нему, не стоит. Если легенды не врут, то все может очень плохо кончиться. Куда уже хуже. Пружина закрыл глаза, ощущая, как мир медленно кружится. Ты похож на мертвеца. Уверен, что все еще жив. Лавиане подошла неслышно, и Тео вздрогнул. Шестеры еще способны творить чудеса. Ты выжила. слышав в твоем голосе радость. Проворчала та, садясь рядом. «Твое лицо!» Сойка коснулась шкулы, куда пришелся удар отрубленной руки. Шаут применил весомый аргумент. «И судя по тому, что ты цел, тот раньше не принадлежал тебе». «Что?» Его брови поползли вверх. «И ты тоже его видела?» «Благодаря тебе, мальчик!» Она злилась и не скрывала этого. «Стой! Стой! При здесь я?» но «Ну, это вокруг тебя вьется тьма» и знак той стороны растёт на твоём теле. Давай-ка ты напряжёшь свою голову и расскажешь, что происходит, и чего он от тебя хотел. Сказал найти указывающую, с которой я встретился вчера ночью. Я должен довести её до Толориса. талорис Всего лишь?» Лавианья явно издевалась. «Ну да, а ты ему зачем?» «Приказал стать нянькой указывающей, ну и твоей заодно». Пружина нахмурился ещё сильнее. «Мне не нужны няньки». «Расскажешь об этом тваре с той стороны?» — с иронией предложила та. «Я в любом случае не собираюсь в Толорис. Какая разница, где умирать? Там это просто будет быстрее». «Демон разве не предложил тебе сделку?» Теу вздохнул. «Было такое. Сказал, что сможет избавить меня от водоворота». Она сомневалась, что Шаут способен на такое, но промолчала, не желая лишать его маломальской надежды. «А что тебе предложили?» Лавиане поколебалась, но ответила. «Сказать, где прячется мой враг?» «Ты ему не особо веришь, но всё же делаешь то, что верена». «А ты как будто нет». Сойка посмотрела на него серьёзно. «Если честно, я столько с тобой возилась, что мне интересно, чем всё кончится. К тому же в одном тварь с той стороны права. Внимать мне ровным счётом нечего делать».